Глава третья. Лары. Ник стоял в тени высокого дуба и устало смотрел на кулек жареных каштанов в своих руках. Пятая порция. Есть уже совершенно не хочется. Однако прохаживающий второй час вдоль перекрестка юноша, высматривавший прохожих, выглядел подозрительно. А Снек хоть как-то допредавал Никку вид уставшего ждать свой автобус лентяя. Утро в городе выдалось жарким и душным, и футболка липла к спине, несмотря на уже вступающую в свои владения осень. Люди мельтешили перед глазами, сливаясь в однообразный поток безликих фигур. Переступив с ноги на ногу, Ник пробежал взглядом по окнам многоэтажки, серые блики, в которых едва отражалось небо, такие же унылые, как и мысли. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать этажей. Всего-то. Война с фаморами была позади. И вот они, долгожданные свобода, мир и покой. Только для Ника все равно все вокруг казалось неправильным. Ему казалось, что он что-то упускает. Или банально не хочет отпустить прошлое. Наверное, Ник просто не знал, что делать с новой свободой. Потратив полжизни на то, чтобы найти книгу судеб и восстановить справедливость, Дейтянин да никогда не задумывался, а что потом? «Каково его место в мире?» И что-то внутри у него свербело, не давало теперь покоя, чесалось под самой кожей, требуя найти новую цель, новую тайну. Что угодно, лишь бы не прозебать, пока... «Помогаешь мне?» — раздался язвительный вопрос Ани в его голове. Землянка показалась в дверях супермаркета, наигранно одарила Ника обиженным взглядом, и двинулась к светофору, всем своим видом показывая, что понятия не имеет, что за парень с каштанами следит за подолом ее развивающейся на ветру юбки. «Ты слишком старательно притворяешься, что не знаешь меня», заметил Ник. «Думаешь?» «Уверен». «А как полагается себя вести?» «Ну...» «Ай!» Ник едва не вскрикнул вслух, когда его собственную руку свел спазм. Кулек выпал, Орехи покатились по тротуару, а ты слишком старательно притворяешься, что слышать мысли друг друга на расстоянии нормально, Ник. Нормальнее, чем распоряжаться моими руками, как своими собственными. Извини, не удержалась. Хоть он и не видел Аниного лица, точно знал, ее губы растянула ухмылка. Она была благодарна, что Ник сейчас рядом. Он и не мог сердиться. Это противоречивое и ни с чем не сравнимое чувство — видеть, чувствовать, понимать все глазами другого человека. Словно находишься в двух телах одновременно. Проживаешь две жизни сразу. Являешься собой, но в то же время и чем-то большим, чем крошечный одинокий осколок жизни. — Не усложняй, — фыркнула бы сейчас Дав. — Это просто любовь. Ник улыбнулся, следя, как землянка, пересчитывает газеты. «Что не так?» Почувствовав это, спросила Аня. «Ничего. Все именно так, как должно быть». Аня тоже теперь выглядела иначе. Футболку с джинсами сменили алая юбка и черная водолазка, с которой ее волосы, отросшие уже до лопаток, сливались, как заколдованный шелк. Она уже не та растерянная и испуганная землянка. Она уверенная в себе. знающая, куда идет покорительница миров, воительница, волшебница, — прошептал Ник. Еще бы знал он, как этой волшебнице помочь. Остановившись у пешеходного перехода, Аня начала раздавать газеты прохожим, да и тьянина кольнула ее тревога. — Смотри внимательно, — напомнила Аня. Ее глаза бегали по людям, ища одного. Сердце билось чуть быстрее обычного. Я всегда внимателен. Новый укол тревоги. Из-за повороток светофору шагал Александр. Ровно десять-пятнадцать, как и всегда. В одной руке потрепанный кожаный портфель, в другой кофе, который отец Ани поспешно заглатывает на ходу. на волнение достигла пика и оглушила Ника, как ледяная лавина. Он даже забыл об осеннем зное. Подойдя к светофору, Александр увидел Аню и улыбнулся ей. Но в этой улыбке было не больше любви, чем к продавцу, у которого нашлась сдача с крупной купюры. — О, здравствуй, Анюта! — отец взял газету из ее рук. — Спасибо, с тобой можно часы сверять. — Кто бы говорил, — мысленно проворчал Ник. — Опаздываете? спросила Аня, с надеждой ища в отцовских глазах толику родительского тепла. — Ничего. — Да, засиделся вчера допоздна. Готовился к лекции, и получается зря. Если не приду вовремя, студенты разбредутся, и рассказывать будет некому. — Можете рассказать мне. — Вряд ли ты любишь мифологию. — Обожаю. — Правда? Александр покосился на все еще красный светофор. — Что ж, если вкратце легенда о лабиринте Минотавра. Ник не стал слушать. отгородился от разума Ани, насколько мог далеко. Он знал, как тяжело ей дается смотреть в эти неузнающие собственную дочь глаза. Ане сложно улыбаться. Еще сложнее находить предлоги, чтобы заговорить с отцом. А ее надежда однажды снова услышать «Привет, дочка!» угасает день за днем. Даже сейчас за ее лучезарной улыбкой отчаяние угрожает заблестеть слезами на глазах. Каждый раз Аня рыдает по ночам в подушку после их безрезультатных вылазок на землю. Вот почему Ник ненавидел эти походы, потому что ничего не мог сделать, черт побери. Да и не стерли Аниному отцу память, и Ник не мог этого исправить. Хотя это должна была быть его обязанность перед землянкой. Он ненавидел себя за то, что не может помочь, не может даже забрать Анину душевную боль себе. — Хорошего дня! — донес ветер. Светофор подмигнул зеленым, и Александр поспешил к остановке. «Ник — Ник! — позвала Аня. Это прозвучало, как далекое эхо. Пока он собирал каштаны, усиленно стараясь не перетягивать на себя ее чувства. «Ник — Ник! — поднял глаза, и не своя печаль хлынула ему в душу. Аня кивнула на удаляющуюся фигуру отца. Да, иду. Одиночество с новой силой засвербило в груди, когда Аня проводила Ника взглядом до остановки, а затем мысленно проследила, как автобус везет их с отцом еще два квартала. Она понимала, что Нику осточертели их визиты на землю. Он хочет помочь ей вернуть семью, считает, что должен, обязан сделать все правильно, только не знает, как. Аня тоже не знала. Она даже не могла точно ответить, почему настаивает на этих визитах. Как будто дома ее кто-то ждет. Чушь. У Александра больше нет дочери. Единственная девушка по имени Аня, которую он знает, милая разносчица газет, что желает ему хорошего дня каждый понедельник на перекрестке. Швырнув оставшиеся газеты в урну, она зашагала прочь. Я теперь сирота. Порыв ветра обжег щеки, и Аня поняла, что в этом виноваты не высохшие слезы. Две тонкие полоски, оставляющие соленый привкус на губах, как последняя неудачница. Она шла по улице одна и рыдала. Но не только отец беспокоил ее. Пока Аня была в плену у Фоморов, прошел целый год. За несколько дней на Даарии пролетел год на земле. Кажется, Ника время не очень волновало. Разве что вероятность упустить что-нибудь интересное. Конечно, его семнадцатилетнему лицу ведь почти полвека. А что будет со мной через десять, двадцать, сорок лет? Соли на губах Ани стало еще больше. Ник не особо изменится. А я? Состарюсь и умру? А Ник не изменится. За спиной кто-то восторженно воскликнул. Наспех стерев рукавом слезы, Аня обернулась и увидела маленькую девочку за окном кондитерской. Ребенок дергал за рукав маму и радостно тыкал на прилавок, уставленный разноцветными пончиками и тортами. Что ж, есть и блюсы в нынешнем положении. Аня вытянула перед собой одну руку, а другой, пошарив в кармане, нашла кристалл. «Лишь маленькая искорка энергии», — попросила она, позволяя неизведанной силе наполнить сознание. «Лишь капля, чтобы поднять настроение». Подчинившись, мощь Дейтьянского Адри пронеслась током и наполнила вены легкостью. На миг Ане показалось, что она может все — перенестись на другой конец Земли, увести планету с орбиты. «А может, украсть с неба луну?» Еще доли секунды и энергия иссякла, а на ладони у нее материализовалось белое блюдце с кусочком черничного чизкейка. Бегущий мимо школьник раскрыл рот, вытращившись на Аню полуиспуганно, полуизумленно. Мальчишка медленно перевел глаза на кондитерскую, а затем обратно на Аню. «Блин! Волшебную палочку дома забыла! Выпалила она, растерявшись сама. «А?» «Жди сову с письмом!» Она скользнула за поворотом и снова сжала кристалл, пока ее ошарашенный зритель не поспел следом. Улица растворилась, и вокруг появились стены комнаты. «Выдох!» И плохие мысли наконец отступили. Здесь, в родной комнате, где прошло Анино детство, все осталось по-прежнему. Матрас с подушками прямо на полу, фотографии на стене, окруженная огоньками гирлянды надпись. Ночь не закончится, пока мы снова не станем молоды. — Значит ли это, что я должна снова поверить в чудеса? — подумала Аня, разглядывая неказистые буквы, выведенные когда-то ее же рукой. Дверь в комнату была безжалостно замурована красными кирпичами. Клис и наэк постарались, чтобы ничего не напоминало Александру о прошлом. У него нет дочери, а значит, нет и комнаты, в которой та должна жить. Нет, плохих мыслей больше не было, только печаль. — Кто виноват, Ластер? — с упреком спросила себя Аня, поставив чизкейк на стопку книг. кому было скучно жить спокойной жизнью вздохнув она глянула на часы ник вернется не скоро а значит есть время поискать другого родителя аня не могла объяснить это чувство но была уверена что все встанет на свои места если она сможет разгадать мамину тайну аня наконец поймет как она связана с даетянами почему ей снятся эти странные сны и И что они означают? Как мама узнала о Даарии? К землянка окинула взглядом шкаф, уставленный старыми вещами Евы. Аня несколько раз думала, будто ненароком, подсунуть в папин карман их семейную фотографию, но каждый раз трусила. А что, если он не поймет, порвет и выкинет фото, решив, что это чья-то нелепая шутка? — Нет, такого Аня не вынесет. — Но если я найду маму, если папа увидит ее, живую, прямо перед собой? Аня не хотела давать себе ложную надежду, но все внутри трепетало от мысли. — Что если? — Да, ей нужно найти маму. — Важно, необходимо. Не разуваясь, она плюхнулась на матрас. и взяла первый попавшийся под руку блокнот — страницы, исписанные мамиными изящными вытянутыми буквами. На них приятно смотреть. Похожим почерком, вероятно, писали свои стихи поэты эпохи Ренессанса. «Он созвал всех богов, славнейшую из своих обителей», — прочитала Аня, скользя глазами по строчкам, «утвержденную средоточие мира, из которой можно лицезреть все причастное рождению. Платон, Критий. Зачем Ева все это записала? И какой в этих словах смысл? Аня с Ником уже сто раз перечитали все заметки, но ничего не прояснилось. Они не нашли ни единого упоминания о Дейтьянах или Фоморах, о Даарии, Пайтите или хотя бы Келасе. Но перед смертью Смерен сказал... — Что мама жива, — помнила Аня. — Откуда он знал? И где же ее искать? — Сдаюсь. Она бросила блокнот обратно и устало подошла к открытому окну. Начал накрапывать дождик. Мелкие капли разбивались о стекло и бежали вниз, выводя на нем свои ломанные узоры. Аня вдохнула свежий грозовой воздух. Быть может, боги создали дождь, чтобы, глядя на него, забывать о проблемах? Или по доитьянски его создал Арий? Вспомнив об этом, Аня вновь принялась рыться в бумагах. Где же ты? Где? Нашла! Алый переплет записной книжки, которую подарил, украл, прежде чем подарить, землянке Ник. Как показала практика, человеческая память — штука хрупкая, поэтому Аня Решила, что будет вести дневник. Может, перебрав все свои воспоминания еще раз, она найдет зацепку, которую не замечала прежде. Или хотя бы когда-нибудь, кому-нибудь, не придется ломать голову над ее прошлым. Она пролистала последние списанные страницы, ища на чем остановилась. «Пойдите, забвенный город. Встреча с мантром». Ага. Закрыв глаза, Аня вернулась к воспоминанию о храме из звезд, где Ивейн и Ирней украли книгу судеб. Ивейн идет по бесконечному коридору. Тьма, вокруг только звезды. Они отражаются в зеркальной глади под ногами. Пол настолько прозрачен, неосязаем и невесом, Что Ивен не ступает, а скорее плывет. Да, если вообразить, что идешь по воде, наверное, ощущения именно эти. Пытаясь разглядеть окруживший ее загадочный мир, Аня оборачивается. Тени позади, словно ушедшие воспоминания, растворяются, не успевая появиться. МИРАЖИ Ивейн продолжает идти, и от звезд исходит неуловимый холод. Ивейн чувствует его, но не ощущает на коже, твердо и целеустремленно двигается вперед. Только изредка мандраж Аниного волнения завладевает ею. Или это волнение Ивейн, что охватывает Аню? На кратчайшее мгновение граница стирается, и «Аня!» зовет знакомый голос. Вдали играет приглушенная нежная мелодия. Однако каждый раз, когда Аня вслушивается в музыку, та ускользает, превращаясь в тишину. Ивейн входит в зал. Стены его также утопают во тьме. Тьма, однако, не выглядит пугающей или опасной, наоборот, это тепло-мерцающая, как млечный путь, тьма, наполненная потаенными ответами на все вопросы Вселенной. В зале, повторяя ее округлые очертания, появляются арки, ведущие на первый взгляд в никуда. Свет внутри каждой не похож на все предыдущие. Белые, красные и чернильно-черные, где-то массивные двери с украшениями в форме фантастических животных, где-то полупрозрачные, как водяная гладь, завесы. Нигде нет замков, и Вейн знает, здесь нет запретов. Чтобы попасть в любой из миров по ту сторону, достаточно прикосновения. «Рискнешь?» Она неспешно подходит к самой странной двери. Та точно не дорисована. Снизу начинается как безликая сероватая створка, но затем проступает узор, напоминающий серебристую сетку вен листка дерева. Выше и выше он прячет за своими хитросплетениями что-то яркое и очень теплое, родное, «Аня!» Землянки на секунду чудится, что она видит свое отражение за этой дверью. Именно свое! Не Ивейн. Не ее золотую кожу и пронзительные медовые глаза, как описывал Ник. Не синюю накидку, что украшает сейчас ее плечи. Нет! Аня видит себя! Растрепанные черные волосы потерянный ошеломленный взгляд и зеленое платье, в котором однажды встретила Дейтьян в театре. А что, если не Аня следит за Ивейн, а Ивейн за Аней? «Ну же!» — проносится в мыслях у Ани, прежде чем она успевает себя поймать. «Открой уже эту дверь, Ивейн!» К ее великому изумлению... И Вейн повинуется. Тонкие золотистые пальцы тянутся к блестящему в темноте узору. Еще мгновение, и Аня узнает, что там таится. Еще миг, и тайна будет раскрыта. «Аня, стой!» Поздно. И Вейн касается портала. Невидимая искра обжигает пальцы. В глазах Ани все меркнет, и видение... обращается сном. Доброе утро, воровка сладостей! Аня сонно потерла глаза. С ироничной улыбкой поглядывая на нее, свернувшуюся клубочком на матрасе, Ник сидел на подоконнике и уплетал чизкейк. Грозовые тучи за окном рассеялись, и дувший из окна вечерний ветер трепал его волосы. Сколько я спала! — Часа полтора, — подумав, решил Итьянин. Опять гуляла по звездам. — Не могу ничего сделать. Каждый раз, засыпая, вижу Эвейн. Это было не совсем правдой. Аня видела ее только, когда хотела видеть. Но хотела всегда. — Думаешь, это проделки книги судеб? — Как еще все это объяснить? — А тебе снится, Энриль? Перестав жевать, Ник скорчил гримасу, будто прикусил щеку. «Иногда», — признался он и добавил мысленно. В следующий раз предупреждай, прежде чем ложиться спать». Я чуть не брякнулся со стула посреди набитой студентами аудитории. «Наверняка был бы не первым уснувшим на папиной лекции», — хихикнула Аня. Отставив пустое блюдце, Ник спрыгнул на пол. На самом деле он интересно рассказывал. «Да ну!» «Правда!» — Татьянин сел рядом с Аней. В его взгляде промелькнула лукавая искра. «Ты знала, например, что Минос, первый легендарный царь Крита, после своей смерти стал правителем подземного царства?» «Ага, стал бы, если бы существовал. Что интересно, Ник, так это то, что даже подружившись с амнезией, Мой папа сумел найти с тобой общий язык. За стеной послышались шаги. Отец тоже вернулся домой. И Аня с грустью покосилась на изуродованной кирпичной кладкой дверной проем. Проследив за ее взглядом, Ник помрачнел, а затем взял в руки лежащий рядом Анин дневник. Как успехи? Успехи — это когда дела движутся с мертвой точки, — молча заметила она. произнесенные вслух слова всегда имеют больший вес их уже не забрать назад не отказаться от них все равно что признать поражение но вот мысль перед глазами уани все еще плясали силуэты пережитого сна неужели мысли ее отца сейчас такие же туманные непонятные иллюзорные он назвал тебя сегодня по имени во-первых «Не лезь в мою голову без спроса!» — огрызнулась на него землянка. «А во-вторых, да, потому что это самое имя я сказала ему в прошлый раз, и он запомнил!» «Велика радость! Он все равно меня никогда не узнает!» Рывком поднявшись с кровати, Аня начала расхаживать по комнате. Ей хотелось что-нибудь сломать, лишь бы не думать. Ник угрюмо посмотрел на нее, но это заставило сердиться лишь больше. Все его жалость и помощь никуда не годятся. — Узнает, Ань. Нам нужно просто понять, как ему помочь. Может, на землянах забвение действует как-то иначе? Может, это защитная реакция организма или как аллергия? — Ты слышишь сам, что несешь? Да и заторможенно моргнул. Он целый день провел в шпионе за Александром. И Аня чувствовала его усталость, но ничего не могла поделать с собой. Раздражение щекотало ей глотку. «Аллергия? На собственные воспоминания? На родную дочь?» Она осеклась, боясь, что папа услышит. И на стене гирлянда мигнула, будто тоже испугавшись ее высокого голоса. «Да что такое опять с электричеством?» Послышалось ворчание за стеной. Ник покосился на гирлянду, и огоньки мигнули вновь, словно извиняясь перед ним за свое поведение. последнее время такое, — заметила Аня, — происходило слишком часто, чтобы быть просто совпадением. Будто сама природа откликалась на эмоции землянки и Дейтьянина, особенно когда они ссорились или смеялись. — Связано ли это с Ивейн? — задавалась вопросом Аня. — Нам пора домой, — заключил Ник. — Домой? — Я не хочу с тобой ругаться. — Мы не ругаемся. в этот раз и ветер подул из окна заставляя аниной руки покрываться гусиной кожей и не хочу чтобы на даарии без нас пролетело пару столетий добавил ник помнишь что говорил лир вранье лишь что то перепутал выдернув из его рук свой дневник аня бросила тот на стол сколько раз мы уже ходили сквозь портал о и время везде течет одинаково да только до этого прошел год «Одиннадцать месяцев?» «Не суть. Если это какие-то временные скачки...» Посмотрев на ворох документов, валявшихся на полу, Ник опять извлек что-то, закономерность которых не нашли даже Лирс на Эком, то те непредсказуемы. Ирн мне сказал, что на прошлой неделе они с Чарной ходили за пиццей в Неаполь, вернулись через час, а на земле провели почти месяц. А не стало холодно. то ли от этой мысли, то ли от погоды, и она поспешно закрыла окно. Ей не хотелось размышлять о том, что у нее, возможно, не так много времени, чтобы найти маму, как она полагает. Не может такого быть, Ник. Думаешь, Ирн соврал? Зачем? Но тогда копии Ирнея и Чарны из прошлого должны прямо сейчас бродить где-то по земле. И Ирн ни за что бы не стал терпеть в целый месяц. они бы поубивали друг друга на второй день». Ник не ответил, листая потрёпанную книжицу. Аню каждый раз удивляло, как спокойно он относится к ее сердитому настроению. Не огрызается, не повышает голос в ответ, а как будто просто отказывается замечать. Это сбивало с толку. Отец опять завозился за стеной, разговаривая с телевизором. Аня вздохнула. «Здесь мой дом Ник», — сдалась она. Пока я не найду маму и не выясню, как вернуть папе память, не успокоюсь. Знаю. Знаю, что знаешь. Это я себе напоминаю. Ник долго молчал, все шелестя страницами. Аня наблюдала за его методичными движениями и нахмуренным взглядом. Всегда, когда брат давно размышлял над чем-то, на лбу у него, точно между бровей, пролегала тонкая морщинка. будто мысли были зашифрованы в этом месте. «Сначала придумывают ответ», наконец, перестав листать, произнес Ник. А уж потом для него создают загадку. «Значит, ответ есть всегда. Нужно лишь его отыскать». Аня недоверчиво посмотрела на протянутую ей книгу. Старинный трактат по астрономии. И раскрытая глава рассказывала о влиянии фаз Луны на продолжительность жизни растений. И на исписанных Евой полях раз за разом вычерчен трехлепестковый лотос, точь в точь, как тату на Анином запястье. — Если ты не забыл, Ник, я сделала татуировку именно потому, что увидела рисунок здесь. — Ты не туда смотришь. Он расправил замятый угол страницы. Я сегодня вспомнил, что когда ты была с Лиром в потиле, я ходил в Сутальскую библиотеку и нашел чью-то записную книжку. Там, — он указал пальцем, — на обложке было то же самое. Сама, не зная зачем, Аня провела пальцем по аккуратным буквам. Аня понятия не имела, что означает написанное слово, но что-то внутри, как забытый из детства день, будто откликалось в ответ». обучение